Январь 1137 года. Алия проснулась на рассвете. От высокой свечи, горевшей всю ночь, остался лишь агарок. И даже сквозь закрытые ставни было слышно, как петухи, встрепенувшись на насестых стенах и навозных кучах, будили пуатье. Петронила спала, зарывшись в одеяло. Ее темные локоны разметались по подушке. Алеинора встала с кровати, стараясь не разбудить младшую сестру, которая капризничала, если ее беспокоили слишком рано. К тому же, Алеинора дорожила минутами наедине с собой. День предстоял необычный, а шум и суета раз начавшись, не прекратятся еще долго. Она накинула сложенное на крышке сундука платье, сунула ноги в мягкие туфли из тонкой кожи и отперла маленькую дверцу в ставнях, чтобы выглянуть наружу и вдохнуть новое утро. Лёгкий влажный ветерок принес знакомые запахи дыма, мшистых камней и свежего хлеба. Заплетая косы проворными пальчиками, она любовалась чередующимися лентами угольного, светло-бежевого и золотистого цветов на восточном небосклоне, а потом с задумчивым вздохом вернулась к кровати. Сдернув с вешалки накидку, она на цыпочках вышла из спальни. В соседней комнате просыпались служанки, зевая и протирая сонные глаза. А Леонора, будто юная лисичка, проскользнула мимо и бесшумно сбежала по лестнице башни Мобержон, в которой располагались жилые покои герцогского дворца. В большом зале заспанный юноша расставлял корзины с хлебом и кувшины с вином на длинном столе. Алейнора ухватила с края еще теплые недавно из печи каравай и вышла на улицу. Кое-где в домишках и хозяйственных постройках еще горели фонари. С кухни доносился стук к кастрюль. Кого-то ругал за пролитое молоко повар. Знакомые звуки будто уверяли, что все хорошо даже на пороге перемен. В конюшне готовили лошадей к путешествию. Жена, пятнистая верховая Элеоноры и Морелла, лоснящиеся черной пони-сестры, топтались в стойлах, а вьючных лошадей уже запрягли. Во дворе стояли телеги, готовые вести груз полторы сотни миль на юг из Пуатье в Бордо, где им с петронилой предстояло провести весну и лето во дворце Амбриер на берегу реки Гаронны. Элеонора протянула жене ломать свежего хлеба и Потрепала кобылу по теплой серой шее. Папе не обязательно идти в Компостеллу», — сказала она лошади. Разве он не может остаться дома с нами и молиться здесь? Терпеть не могу, когда он уезжает. Алинора! Она вскочила и, пылая от стыда, встретилась взглядом с отцом, сразу по выражению его лица, поняв, что он ее слышал. Высокий, с длинными руками и ногами, с каштановыми волосами припорошенными сединой на висках и на душами. От уголков глаз расходились глубокие морщины, а в полы щеки подчеркивали четко очерченные скулы. «Паломничество — важное обязательство перед Богом», — серьезно произнес он, — «а вовсе не глупая прогулка, на которую отправляются из прихоти». «Да, папа». Она знала, как важно для него паломничество, действительно необходимо для блага его души но все равно не хотела, чтобы он уезжал. В последнее время отец изменился, стал замкнутым, обремененным чем-то, и она не понимала причины. Указательным пальцем он приподнял ее голову за подбородок. «Ты моя наследница, Алиенора, и должна вести себя так, как подобает дочери герцога Аквитанского, а не капризничать, будто дитя». Алиенора возмущенно отстранилась. Ей было 13 лет, то есть совершеннолетней она стала уже год назад и по праву считала себя взрослой, хотя и не желала отказываться от отцовской любви и отпускать его в неизвестность. «Вижу, ты все понимаешь», — он наморщил лоб. «Пока я в отъезде, и правишь ты. Наши вассалы поклялись тебе в верности, и ты обязана чтить их преданность». Алиенора прикусила губу. «Я боюсь, что ты не вернёшься». Ее голос дрогнул. «Что я больше тебя не увижу». «Дитя моё, Бог даст, и я непременно вернусь». Он нежно поцеловал ее в лоб. «Я еще не уехал». «Где Петронила? «Спит папа. Я не стала ее будить». За женой Морелла пришёл конюх. Отец вывел Алиенору во двор, где серый рассвет уступал более тёплым краскам. Герцог нежно дернул дочь за пышную медово-золотистую косу. «Ступай, разбуди ее. Потом будете с гордостью рассказывать, как прошли хотя бы немного по следам святого Иакова». «Хорошо, папа». Пристально взглянув на отца, Алиенора ушла. Она держалась очень прямо, шагала уверенно и степенно. Гильем вздохнул. Его старшая дочь стремительно становилась женщиной. За последний год она заметно выросла, бедра и грудь слегка округлились. Она была восхитительна. Стоило лишь взглянуть на нее, и его боль напоминала о себе с новой силой. Алиенора слишком молода для того, что ее ждет. Господи, помоги им! В спальне Алиенора увидела, что Петронила проснулась и собирается в дорогу, деловито укладывая любимые безделушки в матерчатую сумочку. Флоретта, повсюду сопровождавшая их кормилица, вплетала в роскошные каштановые косы Петронилы голубые ленты, убирая волосы с лица и открывая нежный изгиб ее щек в профиль. «Куда ты ходила?» Требовательно поинтересовалась Петронила. «Никуда, просто гуляла. Ты спала». Петронила затянула шнурок на сумке и помахала кисточками на концах завязок. «Папа сказал, что привезет нам освященные кресты из усыпальницы святого Иакова». «Можно подумать, освященные кресты как-то восполнят предстоящую разлуку с отцом», — подумала Алиенора, но придержала язык. Петрониле исполнилось 11 лет, но рассуждала она по-детски наивно. Сестры были близки, однако два года разницы порой казались пропастью. Алиенора заменяла Петрониле покойную мать, в то же время оставаясь с сестрой. «А когда он вернется после Пасхи, мы устроим праздник, правда?» Распахнув корей глаза, Петронила искала подтверждение своим надеждам. «Правда?» «Конечно, устроим», — ответила Алинора и, и заключила сестру в объятия, находя в них утешение. Поздним утром после мессы, отслуженной в паломнической церкви Сент-Илер, стены которой были украшены орлами, символом аквитанских властителей, герцог со свитой отправился в Бордо. Островки бледно-голубого неба проглядывали сквозь облака, и солнечные блики то-то там вспыхивали на конской сбруи и пряжках. Герцогская кавалькада вилась по дороге разноцветной тонкой нитью, в которую вплетались серебро доспехов, роскошные цвета дорогих платьев, пунцовых, лиловых и золотых. А на контрасте Приглушенные оттенки серого и коричневого, одежды, слуг и возчиков. Пешком шли все, не только герцог и гильем. В первый день предстояло преодолеть 20 миль до ночной стоянки в Сан-Саван. Олейнора шагала размеренно, одной рукой сжимая ладонь петронилы, а другой приподнимая юбки, чтобы не испачкать подол в грязи. Младшая сестра то и дело весело подпрыгивала. Министрель, аккомпанируя себе на маленькой арфе, затянул песню, и Алиенора узнала слова, сочиненные дедом, Гильомом, девятым герцогом Аквитанским, который упивался дурной славой. Многие из его песен были бесстыдными, грубо разнозданными и не годились для исполнения у семейного очага. Это же звучало пронзительно и заунывно, и от этих звуков по спине Алиеноры пробежала дрожь. Не понимаю, его я или во сне, пока мне не расскажут. А сердце рвется от печали в тишине, но мне это не важно. Клянусь святым Марциалом». Некоторое время отец держался рядом с дочерями, но шагал он шире, чем девочки, и постепенно ушел вперед, оставив их за женщинами. А Лейнора смотрела ему вслед, задержав взгляд на руке, которой он сжимал посох паломника. Сапфировое кольцо, символ герцогской власти, сверкнуло на солнце, будто темно-синий глаз. А Лейнора страстно желала, чтобы отец обернулся и посмотрел на нее. Однако его взгляд был устремлен на дорогу. Казалось, что он намеренно отдаляется и вскоре исчезнет, оставив в пыли лишь отпечатки шагов, по которым пойдет она. А Лейнора даже не обрадовалась, когда к ним с Петронилой присоединился синишаль отца, Жафруа Даранкон, сеньор Жанце и Тайбура. Это был мужчина лет под 30, с густыми каштановыми волосами, глубоко посаженными темнокарими глазами и улыбкой, от которой Алиеноре становилось светло на душе. Она знала его с раннего детства, поскольку он был одним из главных вассалов и военачальников ее отца. Его жена умерла два года назад, но он до сих пор не женился во второй раз. От первого брака у него остались две дочери и сын, а значит, острые потребности завести наследника он не испытывал. «Что за хмурый вид?» Он пристально взглянул ей в лицо. «Да тебе позавидует самая черная туча!» Петронила хихикнула, и Жефроа подмигнул ей. «Не говори глупостей!» А Лейнора вздернула подбородок и прибавила шагу. Жефроа ее догнал. «Тогда скажи, что случилось». «Ничего», — ответила она. «Ничего не случилось. С чего бы?» Он окинул ее внимательным взглядом. «Возможно, от того, что ваш отец уходит в Компостеллу, а вас оставляет в Бордо?» У Алиенуры сдавила горло. «И вовсе нет», — огрызнулась она. Жефроа покачал головой. «Ты права. Вечно я болтаю глупости. Но ты простишь меня и позволишь немного пройтись с вами». Алейнора пожала плечами, но в конце концов нехотя кивнула. Одной рукой Жефруа крепко сжал пальцы Алейноры, а другой подхватил Петранилу. Вскоре, сама того не замечая, Алейнора перестала хмуриться. Жефруа не мог заменить отца, но рядом с ним ей стало легче, и она с новыми силами устремилась вперед.